Глава 9. Применение стратегии стоического испытания. Ранее мы убедились, что наша интерпретация события подобна обрамлению картины. Поместите полотно Рембрандта в одну раму, и оно будет выглядеть ужасно. Замените её на другую, и оно предстанет во всей красе. То же самое относится и к переживаемым нами бедам. Поместите неприятность в одну психологическую рамку, и вы сочтёте её огорчительной. Вставьте её в другую, и к своему большому удивлению вы обнаружите, что выход из этого затруднительного положения доставляет вам удовольствие. Мы также убедились, что когда сталкиваемся с невзгодами, в дело вступает наше подсознание. Оно пытается понять, что происходит, создавая рамки для данной неудачи. Несмотря на то, что у него есть множество рамок на выбор, оно склонно отдавать предпочтение той, что я назвал рамкой обвинения. Она предполагает, что с вами поступили несправедливо, что какой-то человек или группа людей относится к вам предвзято. Это скорее всего пробудит ваш гнев, что в свою очередь затруднит поиски выхода из сложившейся ситуации. В случае обрушившегося на нас несчастья Стоики рекомендуют сознательно воспринимать его как своего рода испытание. Позволив себе расстроиться, мы получаем низкую оценку за этот экзамен. Разозлившись или впав в уныние, или что ещё хуже, посчитав себя жертвой, мы проваливаем испытание. В идеале неудача не вызовет у нас негативных эмоций, и это произойдёт не потому, что мы успешно скрываем своё душевное смятение. Напротив, не будет никаких страданий, которые потребовалось бы скрывать. Давайте познакомимся со стратегией стоического испытания более подробно. Сама идея о том, что мы рассматриваем неприятность как испытание, порождает очевидный вопрос: а кто проводит это испытание? Сенека предполагает, что за этим стоит сам Бог. Однако, прежде чем разобрать это предположение, Я должен пояснить, что римское представление о боге сильно отличалось от представления современных христиан. Во-первых, у римлян не было единого бога. Их было несколько. И их главный бог Юпитер очень сильно отличался от христианского бога. Показательный пример. Юпитер, будучи в то время женатым богом, принял облик быка, чтобы соблазнить или изнасиловать богиню Европу. что Богу христианства никогда бы и в голову не пришло совершить. Согласно Синеке, Бог, пусть это будет Юпитер, воздвигает препятствия на нашем пути не для того, чтобы нас наказать. Напротив, ставя людей в затруднительные положения, он даёт им возможность сделать что-то смелое и тем самым увеличивает их шансы на достижение наивысшего совершенства. Как объясняет Синека, кого Бог признаёт Кого любит, кем доволен, того он закаляет, без конца испытывает, заставляет без отдыха трудиться. Тех же, к кому он на первый взгляд снисходителен и милостив, он оставляет мягкими и беззащитными перед лицом грядущих зол. Ибо если вы думаете, что кто-то может вовсе избежать их, вы ошибаетесь. Вечный баловень судьбы тоже дождется своей доли бед. И вообще всякий, кто кажется избежавшим зла, просто ещё его не дождался. Поэтому трудности можно считать поощрением. Как это ни парадоксально, но это свидетельство того, что мы привлекли внимание Бога, что он рассматривает нас как кандидатов на достижение человеческого совершенства. Бог, говорит Синека, знает, что для самопознания необходимы испытания. Никто не узнает, что он может, если не попробует. Сенека также приводит несколько аналогий, чтобы помочь нам понять мотивы Бога, по которым он ставит нас в трудное положение. Бог, по его словам, похож на римлянина, который кого признаёт, кого любит, кем доволен, того он закаляет, без конца испытывает, заставляет без отдыха трудиться. Бог, Синек, напоминает строгих отцов, которые Приказывают детям вставать чуть свет и приступать к занятиям. Даже в праздники не позволяют им бездельничать, заставляя лить пот, а порой и слёзы. Этот бог-отец хочет, чтобы его дети познали боль тяжёлого труда, страданий и потерь, дабы обрести истинную силу. Он похож на военачальника, отправляющего солдата выполнить опасное задание. Этот солдат, если он храбр, не подумает, что генерал оказал ему медвежью услугу. Вместо этого он придёт к выводу, что генерал считает его достаточно храбрым и смелым, чтобы выполнить эту миссию. Во всяком случае, это знак расположения. Бог также похож на учителя, который требует больше работы от тех, кто подаёт большие надежды. Эпиктет соглашается с Сенекой в отношении целей бога. В какой-то момент в своих беседах Он представляет себе разговор, в котором Бог объясняет, почему люди терпят неудачи. Эпиктет. Если бы было возможно, я, Бог, сделал бы и бренное тело твое, и бренное имущество, свободным и неподвластным препятствием. Но в действительности, да не будет тебе неведомо, оно не есть твое, а не что иное, как искусно вылепленное из глины. А поскольку этого я не мог, мы дали тебе некоторую часть нашу эту способность влечься и не влечься, стремиться и избегать. Словом, способность пользоваться представлениями, заботясь о которой и полагая в которой всё своё, ты никогда не будешь испытывать помех, никогда не будешь испытывать препятствий, не будешь стонать, не будешь жаловаться, не будешь льстить никому. Другими словами, мы, люди, существа гибридные, наполовину боги и наполовину животные. Наш сознательный разум с его способностью к рассуждению это наша божественная составляющая. Наше подсознание и эмоции вместе составляют наш животный компонент. Эпиктет также говорит нам: именно трудности показывают, что представляют собой мужи. Итак, всякий раз, когда ты сталкиваешься с трудностью, помни, что Бог, как наставник в гимнастике, поставил тебя против сильного молодого противника. А зачем Богу такое делать? Для того, чтобы ты стал победителем на Олимпийских играх, а без пота не стать. Между прочим, давая логическое обоснование стоического испытания, Сенека тоже ссылается на спортсменов. Посмотрите, Атлеты, которым приходится заботиться о своей телесной силе, вступают в поединок с самыми сильными противниками и требуют от тех, кто готовит их к состязаниям, драться с ними в полную силу. Они терпеливо сносят удары и раны, а если не удаётся найти достойного противника, вызывают на бой сразу нескольких. Они знают, что без противника чахнет и добродетель. На этом месте вы возможно занервничаете. Вы не верите в существование бога Юпитера, так как же вам применять стоическое испытание? Если вы вместо этого верите в существование бога христианства, для вас есть простое решение. Вы можете предположить, что он испытывает вас, чтобы сделать вас сильнее, развить ваш характер и заставить вас больше ценить свою жизнь. Это то, чего мы ожидаем от любящего отца, а Бог христианства, как нам говорят, является самым любящим отцом. Нечто подобное можно сделать, если вы мусульманин, верящий в существование Аллаха. Однако предположим, что, как и я, вы не верите в существование Зевса, бога христианства или Аллаха. Тем не менее, вы можете использовать стратегию стоического испытания, считаете, что вас испытывают воображаемые стоические боги. Хотя вы прекрасно понимаете, что их не существует, они всё же могут играть значительную психологическую роль в вашей жизни. Взывая к этим существам, вы играете в игру под бери рамку, описанную в главе 7. Вы обрамляете встающие на вашем пути препятствия так, чтобы коренным образом изменить свою эмоциональную на них реакцию. Для большинства людей неприятности просто неблагоприятные события. С помощью разумного использования эффекта фрейминга вы можете превратить переживаемые вами невзгоды в средство самотрансформации. Для меня стоические боги удобная выдумка. Если вы родитель, то наверняка уже сталкивались с подобным вымыслом. Когда ваши дети были маленькими и приближалось Рождество, Вы могли призывать на помощь Санта-Клауса, чтобы они хорошо себя вели. Если вы будете плохо обращаться с кошкой, Санта-Клаус не принесёт вам подарков. На такой стимул дети отзываются хорошо. Используя стратегию стоического испытания, ваше сознание может точно так же формировать поведение вашего доверчивого и довольно инфантильного подсознания. Я знаю, что это звучит странно, но стратегия работает. Те же, кто чувствует себя некомфортно, думая даже о воображаемых богах, могут вместо этого проходить испытания, скажем, воображаемого отца, командира, учителя или тренера. Я, к примеру, иногда подвергаю себя испытанию не стоических богов, а призрака Синеки. И в более глубоком смысле призрак Синеки действительно существует. Поскольку я читал его работы, Сенако преследует мой разум, иногда делая мне комплименты, но гораздо чаще с шокированным видом, поднимая свои призрачные брови. Однако, независимо от того, кто в нашем представлении будет нас испытывать, ключевым моментом является то, что мы считаем испытание благом. В результате моих встреч с воображаемыми стоическими богами я получил представление об их природе. Во-первых, они довольно могущественны. Они могут сделать так, что я порежусь во время бритья и прогуливаясь по лесу споткнусь о корягу. Когда я нахожусь в аэропорту, они могут задержать или даже отменить мой рейс. В самом деле, создаётся впечатление, что непропорционально большое количество препятствий возникает на моём пути именно в аэропортах, что в свою очередь заставляет меня задуматься о том, что, возможно, там проживают многие из стоических богов. Стоические боги также могут устраивать пробки на дорогах и заражать людей гриппом. В их власти населять на людей не только причиняющие неудобства грозы, но и разрушительные землетрясения. Они также отлично подкованы технически. Недавно я искал в интернете авиабилеты на самолёт и наткнулся на подходящие по самой низкой цене. Через пару минут после того, как я нашёл эти билеты и ввёл форму необходимую информацию, стоические боги каким-то образом умудрились увеличить их цену на 100 долларов. Может быть, когда-нибудь просто чтобы поддерживать меня в тонусе, а не удивлять меня таким же падением цены. Я обнаружил, что стоические боги также обладают озорным чувством юмора. И им недостаточно сделать так, чтобы мой сотовый телефон перестал работать, что безусловно им труда не составляет. Они устраивают всё таким образом, что он перестаёт работать, потому что я случайно роняю его в стакан с лимонадом. Такое действительно случается. Иногда вместо того, чтобы наслать на меня беду, стоические боги довольствуются тем, что посылают мне напоминания о несчастьях, которые они способны на меня навлечь. Например, недавно я собирался в гости к другу. Раньше я был там всего пару раз, поэтому спросил, как проехать, у своего мобильного телефона. Он быстро снабдил меня маршрутом вместе с прогнозом того, сколько времени займёт поездка 1 час 4 минуты. Я знал, что это не может быть правдой, так как этот дом находился всего в нескольких милях от меня. Поэтому я более внимательно взглянул на экран. Оказалось, что мой мобильный телефон дал мне описание пешеходного маршрута, а не поездки на автомобиле, о которой, как мне казалось, я просил. Дополнительное свидетельство технологической смекалки стоических богов. Поэтому он основывал свой прогноз времени в пути на том, сколько времени мне понадобится, чтобы дойти до дома моего друга пешком. Но я собирался не идти, а ехать. Разве это не чудесно, подумал я. что я могу добраться туда всего за 9 минут в комфортной машине, вместо того, чтобы более часа идти пешком холодной зимней ночью. Я поблагодарил стоических богов за напоминание о возможном затруднении и уехал в ночь. А в дороге я размышлял о том, как это замечательно, что я обладаю портативным устройством которая в ответ на устную просьбу способна давать мне звуковые указания, как добраться практически куда угодно, хоть на машине, хоть пешком. Боги, посылающие нам стоические испытания, не ставят за них оценки. Поэтому вы должны выставлять их сами, учитывая при этом две вещи. Во-первых, как вы искали выход из сложившейся затруднительной ситуации? Прежде чем приступить к действию, Уделили ли вы время рассмотрению возможных вариантов? Проявили ли вы при этом нестандартное мышление, думали ли креативно? И было ли решение, на котором остановили выбор, оптимальным? Между прочим, оптимальное решение проблемы не обязательно должно быть самым приятным. Для того, чтобы быть оптимальным, ему нужно лишь быть менее неприятным, чем другие возможные варианты. Например, и ампутация стопы не является приятным выходом, но если речь идет об обширном гангренозном поражении, она будет предпочтительнее следующего, наиболее вероятного варианта, а именно смерти. Вторым, но более важным фактором при оценке вашего поведения будет ваша эмоциональная реакция на неудачу. Если вы сохраните спокойствие и собранность, вы будете достойны, скажем, отметки «4». Однако, если ваша цель получить за экзамен пятёрку или даже пятёрку с плюсом, вам понадобится сделать нечто большее, чем просто сохранять спокойствие. Вам придётся радостно принять возникшее на вашем пути препятствие и даже воспрянуть духом при виде его. В этом отношении вы должны напоминать пожарного, которого после долгих лет тренировок наконец призывают тушить пожар. Наконец-то выдался шанс показать себя в деле. Обратите внимание, что за эти два компонента стоического экзамена могут быть выставлены разные оценки. Вы могли найти оптимальный способ решения своей проблемы, но сильно расстроились из-за того, что с этим препятствием вообще столкнулись. И в этом случае оценка найденного вами решения будет высокой, но более важная оценка вашей эмоциональной реакции будет низкой. или вы можете сохранить спокойствие, придумав неоптимальный выход из затруднительного положения. И в этом случае оценка найденного вами решения будет низкой, а оценка вашей эмоциональной реакции будет высокой. Однако часто бывает так, что чем ниже оценка вашей эмоциональной реакции, тем ниже будет и оценка найденного выхода из сложной ситуации. В конце концов, Трудно ясно мыслить и искать оптимальное решение, если вы злитесь, горюете или подавлены. Прежде чем слушать дальше, уделите несколько минут тому, чтобы подумать о тех невзгодах, с которыми вы недавно столкнулись. Или, если вы начали вести дневник, описанный в конце первой главы, взгляните на отмеченные там неприятности. Как бы вы оценили свою реакцию на них? Довольны ли вы этой оценкой? А если нет, Что вы можете сделать, чтобы улучшить свою оценку в случае будущих заключений?